Глава пятая До этого момента я никогда еще не проникал на охраняемую территорию, но наставники, пусть для меня и без особой системы, но все же давали мне знания, которые в подобной ситуации складывались в цельную картину. Я даже сейчас не мог с уверенностью сказать, кто именно из мастеров последнего приюта приложил к этому большую часть усилий, но хотя бы я не резко к вообще без плана. По идее, в подобной продвинутой броне должны быть системы тактического анализа, облегчающие работу бойцу. Обманывать самого себя я не собирался и прекрасно понимал, что подобный комплект стоит очень дорого. И производят подобное, как правило, для клановых, либо для очень дорогих наемников, которые имеют выход на производителей не через официальные каналы. Так вот, в подобной броне должно быть много вспомогательных систем, облегчающих жизнь бойцу, но, похоже, мой комплект значительно урезали в возможностях, что уж говорить что даже системы приближения изображения тут не было, а ведь интерфейс намекал на то, что это возможно, просто сама иконка бинокля не функционировала. Взломать подобное еще надо уметь, а я лишь недавно перешел к теме программирования для собственного развития и недостаточно хорошо разбирался в этом вопросе, чтобы что-нибудь случайно не нарушить. Еще не хватало лишиться тепла в такую погоду, да и кто знает, что еще тут могло бы замкнуться и выдать мою позицию для охранника особняка, поэтому рисковать с тем, что работает, я не стал, довольствуясь тем, что и так выдали мне наставники. Раз они считали, что ограниченного функционала будет достаточно, значит, по их мнению, я могу справиться и так. Пусть, конечно, до этого места занял довольно много времени, но до наступления вечера время было, а значит и было время проникнуть внутрь, пока тут не добавилось людей. Пришлось несколько раз обходить особняк чуть ли не по кругу, чтобы охватить его со всех сторон, но наконец-то у меня вырисовалась цельная картина, на основании которой уже можно было придумать план». Ну и еще повезло, что охрана особняка не выходила далеко за пределы территории, а то все мои обходы этого места они бы уже давно заметили и подняли тревогу. Сам особняк явно находился на частной территории. Пусть тут и не было серьезного забора, скорее декоративный заборчик, лишь дающий намек на то, что это один цельный участок, Но свободное пространство как бы намекало на то, что все это принадлежит одному человеку, ближайшие постройки были вынесены на несколько сотен метров. По всему выходило, что владельцы особняка в первую очередь полагались на определенную удаленность от основных троп и что нормальная дорога тут шла только с одной стороны – И вот как раз на ней был пропускной пункт, оборудованный куда более основательно. Получается, это только я один забрел на охраняемую территорию через горы, чего обычный турист точно делать не будет, просто незачем. Несколько самонадеяно, на мой взгляд, все это, но мне же легче работать». Сами охранники пусть и следили за подконтрольной территорией, но даже для меня было понятно, что делают они это без особого рвения. Такое впечатление, что просто никто не думает, что сюда вообще кто-то посмеет сунуться. Из-за этого и относятся к своей работе довольно халтурно, чему я, собственно, был даже рад. Мне же меньше проблем». Разумеется, все это заставляет задуматься о личности владельца особняка, но наставники такой информации мне не дали, а я не слишком разбирался в таких вещах, чтобы сходу строить какие-то предположения. Вроде бы никакой то клан, и то хорошо, те бы сразу бы обозначили эти здания своими знаками, да и техника бы стояла с клановыми гербами, они без этого вроде вообще нигде не появляются. Правда, среди охраны как раз могли попасться мастера боевых искусств. Если уж владелец особняка смог позволить себе купить подобную уединенную зону для отдыха, то и среди охраны мог оказаться кто-то высокооплачиваемый, поэтому об осторожности забывать не следует. Когда я уже разобрался с маршрутами их патрулей и выбрал оптимальный путь для проникновения на обозримом пространстве, Появились новые действующие лица. Кортеж из трех машин заставил всю охрану быстро приходить в боевое положение и проявлять ранее незамеченное рвение. Из-за них я был вынужден сильно вжаться в свое снежное укрытие, чтобы меня не заметили, когда в воздух запустили дронов. В этот момент я радовался тому, что весь обход старался делать среди густых деревьев и по максимуму не оставлять следов, так что с воздуха меня не должны были заметить. Судя по тому, что дроны спустя 10 минут вернулись на свои места, охрана никого не обнаружила. За это время машины уже подъехали к дому и оттуда вышла новая партия охраны, которые, в отличие от тех, кого я уже успел изучить, выглядели намного опаснее. Казалось бы, почти та же одежда и внешний вид, но отсутствие оружия на виду и пластика движений говорили о том, что это далеко не простые люди. Мне пришлось даже спешно опускать голову, так как показалось, что один из охранников Заметил мой заинтересованный взгляд, но похоже он подумал, что ему показалось, так как никакой активности не последовало. Для верности я выждал еще 10 минут, прежде чем рискнул выглянуть из своего укрытия. И вот как мне предлагают выполнить эту задачу. Пусть тренировки в Дадзе были, в том числе связаны с тихим передвижением, С непривлечением внимания и вообще с проникновением. Но одно дело делать это, когда за тобой наблюдают твои наставники. Другое, когда это необходимо проделать в боевых условиях. Медленный выдох, вдох. Если бы задача была невыполнимой, то меня сюда не направили бы. Ведь верно? Лучше думать так тем более поставленная задача не обязательно должна даваться мне легко иначе какой был бы смысл во всем этом таким образом успокоив себя я убедился что охрана наконец то угомонилась пусть и держалась более активно но все еще не очень усердно ринулся вперед будь дело не в горах то к особняку можно было бы подползти незамеченным просто пришлось бы потратить много времени Но вот в горах, где вокруг снег, даже в темноте будет хорошо виден след от проползшего по нему человека. Лучшего намека, что кто-то проник на охраняемую территорию, просто сложно придумать. Куда лучшим решением было воспользоваться своей скоростью и по минимуму касаться снежного покрывала. Успеху еще способствовало то, что начался мелкий снег, а значит, даже если я где-то оставлю следы, то они быстро скроются. Главное, не привлечь к себе внимания раньше времени. Проскочить открытый участок пространства удалось довольно быстро, и я оказался у стены особняка до того, как за моей спиной прошел старающийся неоткрыто зевать охранник. Он вообще старался смотреть только вперед. Именно из-за него... Я и выбрал это направление, хотя подметил и еще два маршрута проникновения. Тихий, медленный выдох и выдох, пока я приводил свой пульс в порядок. Подобный быстрый бег у меня получался пару раз на полосе препятствий, устроенных мастером-беккером, и я не до конца был уверен, что все получится, но все же мне это удалось, что не могло не радовать. К сожалению, долго оставаться на одном месте было опасно. Я, еще раз внимательно осмотревшись, двинулся в сторону окна в комнату, где все это время не было никаких движений. В целом, сам особняк хоть и был довольно большим, но, похоже, не слишком-то обжитым. По крайней мере, даже с прибытием новых лиц все расположились только в правом крыле на первом этаже, а вот вся остальная часть здания так и осталась скрытым мраком. Мне же и лучше. Выбранное мной окно имело простейший подъемный механизм, который даже не имел у себя упоров. По крайней мере, мне легко удалось проснуть пальцы и тихо поднять окно, открыв достаточную щель, чтобы одним стремительным движением оказаться внутри. Уже в следующий миг я избавлялся от налипшего к обуви и одежде снега, закрыв за собой окно, чтобы не привлечь этой деталью к себе внимания раньше времени. Я замер в темноте, чутко прислушиваясь к окружающему пространству, но никого рядом я не ощущал». Лишь в отдалении были слышны неразборчивые голоса, но они действительно были слишком далеко, что еще раз подтверждало мои выводы насчет расположения людей внутри. Оказавшись внутри, я стал чувствовать себя чуть уверенней. На открытом пространстве тебя могут заметить со слишком многих мест, а вот там, где множество теней, Я себя ощущал даже уютно, будто темнота обволакивает меня и говорит мне, что спрячет и убережет от опасностей. Необычное ощущение, но и угрозы я тут не чувствовал, так что просто решил положиться на то, что чувствую. Ведь мастер боевых искусств должен доверять своим ощущениям и уметь разделять то, что реально, а что нет. Шепот тьмы был слишком реальным, чтобы отбрасывать его как несущественный. Об этом мне еще предстояло поговорить с наставниками. Но что-то каждый раз меня останавливало, а то порой вообще отвлекало, и я про эту тему забывал. Тем не менее, мне необходимо было двигаться дальше. Еще раз внимательно прислушавшись к окружению, Я в окружении теней бесшумно двинулся вперед. Буквально на первом же повороте мне пришлось поспешно скрываться за тяжелой занавеской, чтобы пропустить мимо себя возмущенную служанку. А что они хотели, когда прибыли сюда без предварительного сообщения о визите? Молодой господин вообще сюда никогда не приезжал, и откуда нам взять его любимый коньяк? Вот расскажу старший управляющий, пусть пожалуется господину. Все еще продолжая тихо ворчать себе под нос, девушка промчалась мимо меня. Остальную часть её речи я уже не успел услышать, но частично стало понятно, что подобный визит далеко не рядовой. В то же время обращение «молодой господин» можно применять как к члену одного из кланов, так и просто богатой семье, которая стремится к такому же отношению к себе». Все же кланы хоть и были на особом положении в империи, но сама клановость не была синонимом большого богатства. Слишком много времени посвящается тренировкам и самосовершенствованию, чтобы уделять время ещё и бизнесу. Да и не каждый представитель клана является образчиком корректного поведения. Скорее наоборот, там чаще всего встречаются довольно эксцентричные особы, после выхода которых приходится часто извиняться и компенсировать ущерб. С таким поведением много денег не накопишь. Другое дело семьи, которые уже не одно поколение занимались каким-то бизнесом. Их влияние было довольно значительным, а участие денежных активов благоприятным образом сказывалось на состоянии самой империи. Возможно, именно поэтому такие вот денежные кланы поддерживались государством, ведь чем им лучше живется на территории империи, тем больше денег они вкладывают в ее развитие, а там, глядишь, еще и поротняться с кем-то из клана, чтобы увеличить свой статус. Правда, последнее все равно касается небольших кланов, но все же. В любом случае, появление так называемого «молодого господина» могло говорить как о том, что кто-то решил провести переговоры вдали от любопытных глаз, либо просто провести время со знакомыми. Правда, последний вариант при наличии такой охраны был слишком маловероятным. Я продолжил двигаться вперед, но в этот раз заранее подбирал места, куда можно спрятаться, чтобы при малейшем шорохе броситься в укрытие. Мне еще предстояло найти проход на второй этаж, чтобы выполнить задачу наставников».